Глава семидесятая Сперва ей было стыдно, что она не плакала, когда Олтер умер. Такая бессердечность. Ведь даже у этого китайца, полковника Ю, глаза были полны слёз. Смерть мужа ошеломила её. Не укладывалось в голове, что он, больше никогда не войдет в комнату, никогда она не услышит, как рано утром он моется в деревянной китайской ванне. Был живой человек, и нет его. Монашенки ахали над ее христианским смирением, восхищались тем, как мужественно она несла свою утрату. Одингтон, тот более прозорлив. От неё не ускользнуло, что при самом искреннем сочувствии он в душе всё же чуточку над ней подсмеивался. Конечно же, смерть Олтера была для неё ударом. Она не хотела, чтобы он умер. Но и то сказать, ведь она его не любила. Никогда не любила. Держаться с подобающим случаю, печальным видом, этого требовали приличие. Некрасиво. Даже вульгарно было бы посвятить кого-нибудь в свои чувства. Но притворяться перед самой собой она не могла. Слишком много ей пришлось пережить. Ей казалось, что хотя бы этот урок она извлекла из опыта последних месяцев. Что если бывает иногда необходимо солгать другим, лгать самой себе всегда отвратительно. Ей было жаль, что Олтер, умер при таких трагических обстоятельствах. Но жаль, чисто по-человечески, как если бы речь шла о любом знакомом человеке. Да, у него было много неоспоримых достоинств. Горе в том, что ей он не нравился. Он всегда нагонял на нее скуку. Не то чтобы его смерть явилась для нее облегчением. Она, не покривив душой, могла бы сказать, что если бы... Одно её слово могло вернуть его к жизни, она бы произнесла это слово. Но было и смутное чувство, что с его смертью ей самой жить стало в каком-то смысле полегче. Вместе они никогда не были бы счастливы. Расстаться было бы страшно трудно. Такие мысли пугали её. Всякий, кто узнал бы о них, наверняка счёл бы её бессердечной и жестокой, но так никто не узнает. Возможно, что каждый хранит в сердце какую-нибудь позорную тайну и всю жизнь только и делает, что старается уберечь её от посторонних глаз. В будущее она особенно не заглядывала, никаких планов не строила. Знала одно, что в Гонконге хочет провести как можно меньше времени. О возвращении туда она не могла думать без ужаса. Уж лучше бы странствовать без конца в Паланкине по этим светлым, приветливым краям и равнодушно, взирая на фантасмагорию жизни, каждую ночь проводить под новой крышей. Однако следовало все же обдумать хотя бы ближайшее будущее. В Гонконге она остановится в гостинице. Надо разделаться с домом, заняться продажей мебели, С Таунсендом можно вообще не встречаться. У него хватит так-то не попадаться ей на глаза. А всё-таки один раз хотелось бы его повидать, только чтобы сказать ему, сколь невысокого она о нём мнения. Но какое ей дело до Чарли Таунсенда. Как полнозвучная мелодия арфы порой покрывает ликующим арпеджио «Сложная гармонии оркестра», так одна мысль неумолчно звучала в ее сердце. Эта-то мысль придавала экзотическую красоту крестьянским полям, вызывала на ее бледных губах улыбку, когда проходил по дороге на рынок безусый юнец с горделивой осанкой и дерзким взором, населяла попутные города колдовской круговертью жизни. Охваченный эпидемией город был тюрьмой, из которой она вырвалась, и новой, неведомой доселе стала синева небес и прелесть бамбуковых рощ с неподражаемой грацией, склонившихся над дорогой. Свободна. Вот мысль, которая пела в её сердце, так что будущее, хоть и было темно, искрилось, как туман над рекой под первыми лучами солнца свободна. Свободна не только от докучных цепей и тех уз, что не давали дышать полной грудью, и не только от смертельной опасности, нависавшей над ней, но и от любви, ее унизившей. Свободна от всяческих духовных связей, свободна, как бесплотный дух. А свобода означала и мужество, и готовность стойко встретить все, чтобы еще не ждала ее в жизнь.